Эпилог. Надя. Какие потрясающие снимки. Мы уже час перебирали фотографии с нашей свадьбы с Максимом, небольшого торжества, которое устроили 2 недели назад в одном из ресторанов в центре Мюнхена. Этот нужно будет послать Валентине Петровне. Я отложила один снимок, где Дина и Лида держат Егора. А этот? Наташа. Мама, а этот можно Софине отправить? Да, конечно. Я отложила ещё один снимок в сторону. Мы продолжали поддерживать связь с Валентиной Петровной и Полиной. В временам я скучала по России, но теперь мой дом и семья были здесь, рядом с Максимом. У нас даже друзья появились по соседству, и иногда мы выезжали с ними на пикник по выходным. А эти три повесим в рамках на стену. Как раз в спальне скоро доделаем ремонт. Отлично будет смотреться. А папа сегодня после приедет? спросил Дина. И я хочу к папе, Лида подняла голову, услышав, что разговор зашёл о Максиме. Не только девочки скучали по нему, но и я хотела бы чаще видеть его дома. Не знаю, я пожала плечами. А, Надя! Катя хлопнула себя по лбу. Совсем выскочило из головы, чуть не забыла. Максим просил меня привезти ему какие-то документы к 4:00 в офис. Ну раз уж ты занялась нимками и собралась на почту, заведёшь ему бумаги. Разумеется. Сейчас наберу его и всё уточню. Я взяла телефон в руки. Абонент был вне зоны действия сети. К 4:00, уточнила я у Кати. Времени оставалось не так уж и много. Да, к 4:00. А мы с девочками пока погуляем и ужин приготовим, и ты немного развеешься. Если бы не помощь Кати, не знаю, как бы я совсем справлялась по дому. Трое детей отнимали практически всё свободное время. Лида с Диной подняли со мной наверх. Девочки не расставались ни на минуту со дня выписки Лиды, и меня каждый раз заставляло умиляться, как они играют и общаются между собой, словно и в самом деле с самого рождения были вместе. Мама, на день вот это, Дина протянула мне из шкафа белое платье. Ты в нём очень красивая. Папа увидит тебя и будет в восторге. Лида, что скажешь? Я приложила платик к себе и покрутилась перед девочками. Очень красиво. Обе довольно закивали. А можно с тобой, мам? Никаких с тобой. В спальне появилась Катя с Егором. Маме тоже иногда нужно отдыхать. Нать, один его на улицу, а я пока поставлю курицу в духовку. Погода шик. Мы до детской площадки прогуляемся, пока ты будешь в городе. Да, кнопки. Она подмигнула девочкам. Да! Ура! Дружно заверещали Дина и Лида. Я взяла Егора на руки и направилась в детскую, чтобы переодеть его. Спустя час я приехала на такси в центр города с документами мужа. По пути заехала на почту и отправила посылки в Санкт-Петербург, подписав от руки несколько открыток для Валентины Петровны, Полины и Наташи. После рождения Егора мы с Максимом почти никуда не выбирались. Он много работал. Я понимала, как ему тяжело было налаживать бизнес в новой стране, но каждое свободное минутку он проводил вместе с нами. Решила, как только Егору исполнится 2 года, устрою их как-нибудь на работу. Закончу обучение. Девочки к тому времени пойдут в школу. Лида пока, конечно, не догоняла сестричку по показателям веса и роста, но это различие между ними с каждым месяцем становилось менее заметным. Спасибо. Я расплатилась таксистом и осмотрелась по сторонам. Как же здорово было выбраться куда-то без детей. Заметив Максима, стоящего у своей машины, я направилась к нему. Широкоплечий, высокий и такой красивый. Каждый раз, глядя на него, я испытывала трепет в груди и желание к нему прикоснуться. Привет. Я не опоздала? Он улыбнулся, когда я подошла к нему. Максим ни капли не выглядел удивлённым, что вместо Кати приехала я. Нет, очень даже вовремя. Ты едешь на деловую встречу? Будешь поздно? Ага, отозвался он. Поздно, и ночевать не вернусь. Что? Максим взял документы из моих рук и бросил их на заднее сиденье машины, захлопнул дверцу и притянул меня к себе. Только встреча у меня не деловая, а романтическая, и не с партнёрами, а со своей женой. Катя согласилась провести с детьми пару вечеров, пока мы поживём в этом шикарном отеле все выходные. Он кивнул на высокое здание через дорогу. У нас ведь так и не было медового месяца. Нет, не верю, что ты провернул этот план за моей спиной. Ты не шутишь? Поездку к морю пока придётся отложить. Не как не бросить дела, но устроить свой же неромантический уикенд это запросто. Максим, я била его шеей руками. Я говорила тебе, что ты самый лучший мужчина на свете, и расчувствовалась до глубины души. Совершенно не ожидает него такого спонтанного сюрприза. Ты много чего говоришь, но сегодня мы будем разговаривать на другом языке. Хочешь поднатоскать меня в знании немецкого? Хм, а что? Неплохая идея, рассмеялся он. Времени на изучение языка у тебя было достаточно. Сейчас поднимемся в номер, и сразу будешь сдавать экзамен. Он опустил руки на мои ягодицы и сильно сжал их. Разве можно быть такой красивой, а? Нать Эти девочки попросили меня надеть это платье. Хм, маленькие модницы. Спрашивали про меня. Конечно, и очень на нас обидятся, когда узнают, что мы сбежали от них на 2 дня. Ничего. На следующей неделе на все выходные за город поедем. А сегодня и завтра ты моя. Твоя Максим. Навсегда твоя.